однако на палубе я не заметил ни Тана, ни Крата. За старшего остался младший командир. Я узнал его, но тут же отказался от мысли окликнуть. Вместо этого решил обойти притоны, любимые места развлечений моряков вокруг верфи. Очень хорошей характеристикой нравственности жрецов Василиса может послужить то, что меня радостно встречали в притонах портовой полосы, почти как завсегдатая. В одной из более приличных таверн Я узнал среди посетителей внушительную фигуру Крата. Он пил вино и играл в кости с товарищами по флотилии. Я решил не подходить к ним сейчас и стал наблюдать с другого конца переполненной таверны. Все это время мне приходилось отбиваться от приставания веселых пташек обоего пола, которые постоянно снижали свои гонорары, пытаясь соблазнить меня последовать за ними в темный переулок, чтобы испробовать их отполированные взглядами прелести. Никого из них ни в малейшей степени не смущало ожерелье жреца и синих стеклянных бусинок на моей шее. Когда Крад наконец сердечно попрощался со своими товарищами, пожелал им спокойной ночи и отправился прочь из таверны на темную улицу, я с облегчением последовал за его высокой фигурой. — Ну что тебе от меня надо, любимец богов, — прорычал он презрительно, когда я поспешил догнать его. — Тебе золотишко или, может быть, задница чешется? — Многие жрецы горячо увлекаясь новомодной педерастией. — Я бы предпочел золото, — сказал я, — его у тебя больше, а со вторым у тебя туго, крат. Он остановился как вкопанный и подозрительно уставился на меня. Его грубое, но приятное лицо немного искажало спиртное. — Откуда тебе известно мое имя? Он схватил меня за плечо и потащил к освещенной двери дома, изучая лицо. Затем стащил с моей головы парик. — Клянусь кучей дерьма в заднице, Сета, это ты, Таита! — заорал Крат. — Я буду тебе очень обязан, если ты воздержишься от таких громких криков на улице, — сказал я, и воин тут же стал серьезным. — Ладно, пойдем ко мне. Когда мы остались одни в его комнате, он налил две кружки пива. — А тебе не хватит? — спросил я. А Крат ухмыльнулся. — Это мы узнаем завтра утром. но ну уже Таита, не будь так суров ко мне! — Мы били флот красного самозванца целых три недели. Милостивая Хапи, как же чудесно работает носовой рог твоего изобретения. Мы разрезали пополам почти двадцать вражеских лодок, и по крайней мере сотни врагов отрубили головы. Хотя дело было жаркое, мы не пили ничего крепче воды все это время. Не попрекай меня лишним глотком пива, выпей со мной. Он поднял кружку, а я, поскольку тоже испытывал жажду, поднял свою и приветствовал его. Поставив кружку, я спросил, «Где Тан?» Мой собеседник тут же протрезвел. «Тан исчез». Я уставился на него, ничего не понимая. «Исчез?» «Как это понимать, исчез?» «Разве он не вел вас в бой на реке?» крат покачал головой. «Нет, его не было. Исчез. Я заставил своих людей прочесать каждую улицу и каждый дом фиф. Нигде не нашли даже следа Тана. Говорю тебе, Таита, я очень встревожен». — Правда, очень встревожен. — Когда ты видел его в последний раз? — Через два дня после царской свадьбы, после того, как госпожа Лостро вышла за царя. Вечером того дня, когда вы отплыли с царской флотилии в Элефантину, я попытался было уговорить его остаться и выбить из него дурь, но он не стал слушать меня. — Что говорил? — Передал под мое командование дыхание гора и всю флотилию. — Но он же не мог сделать этого. — Мог. Тан воспользовался властью и стрельбиной печати фараона. Я кивнул. — А потом? — Что сделал потом? — Я уже сказал. — Исчез. Потягивая пиво, я пытался во всем разобраться. Тем временем крат отошел к окну и помочился наружу. Струя шумом и плеском ударила по мостовой, и я услышал, как испуганный прохожий заорал на него. — Эй ты, поосторожнее, свинья! крат высунулся из окна и предложил проломить ему голову. Прохожий с ворчанием быстро удалился. Довольный своей маленькой победой, Крат улыбнулся и сел напротив меня. Я спросил его, в каком настроении Тан покинул тебя? Крат снова стал серьезным. Настроение у него было самое мрачное и раздражительное, какое мне когда-либо приходилось видеть. Он проклинал богов и фараона, даже проклинал госпожу Лостру и обзывал ее царской шлюхой. Я поморщился. Но я знал, что слова эти произнес не Тан, их произнесла отчаянная и безнадежная любовь. Говорил, что фараон имеет полное право выполнить свою угрозу и повесить его за призывы к мятежу. Он будет только приветствовать смерть, как освобождение от мук. Да, ему было страшно тяжело, и я ничем не мог утешить его. — И это всё Он ничем не наметнул тебе, что намеревался делать? Крат потряс головой и снова наполнил чашу пивом. Что произошло с ястребиной печатью? Оставил ее мне. Сказал, что печать ему больше не нужна. Печать в целости и сохранности находится на борту дыхания гора. — А что касается того, о чем я с тобой договаривался? сделали ты то, что я просил? Воин виновато посмотрел в чашу с пивом пробормотал. Я начал заниматься приготовлениями, но после того, как Тан исчез, в них, казалось, не было никакого смысла. Кроме того, мы были заняты в боях на реке. — Крат, ты оказался таким ненадежным. Это так не похоже на тебя. Я обнаружил, что разочарование и обида действовали на Крата гораздо сильнее злости. Госпожа Лостро надеялась на тебя. Она говорила, что полностью доверяет тебе. Крат надежен, как скала. Вот что она сказала. Я быстро убедился, что старый прием по-прежнему действует, так как Крат, помимо всего прочего, был одним из обожателей госпожи. Даже малейшее неудовольствие с ее стороны могло подействовать на него. — Проклятие, Таита! Ты превращаешь меня в слабоумного идиота! Я промолчал, но молчание раздражало его больше слов. — Именем Гора! Скажи мне, что хочет от меня госпожа Лостро? — Только то, о чем мы говорили с тобой прежде, до того, как отправиться в Лефантину, — сказал я, и он грохнул кружкой по столу. — Я воин! — я не могу пренебречь своим долгом и отправиться с половиной флотилии в какое-то сумасшедшее путешествие. Одно дело, когда у Тана была истребиная печать. — Теперь она у тебя, — мягко напомнил я. — Я не могу пользоваться ею без разрешения Тана. Ты — его помощник. Тан дал тебе истребиную печать, чтобы ты пользовался ею. Ты знаешь, что с ней делать. Так делай же. Я найду Тана и верну его. Но ты должен быть готов к его возвращению. Нам предстоит отчаянная кровавая работа, и ты будешь нужен Тану. Не предавай его, по крайней мере, на этот раз. Крат покраснел от злости. — Я заставлю тебя проглотить эти слова, — пообещал он. — Это будет лучшим обедом, который ты можешь приготовить для меня, — сказал я. Я люблю смелых и честных людей. Ими так легко управлять. Не зная, каким образом мне удастся выполнить свое обещание, я оставил Крата отсыпаться и отправился в город на поиски пропавшего Тана. Еще раз обошел все его любимые места и всюду спрашивал, не видели ли его там. Я прекрасно понимал, как опасно наводить справки о Тане. Наряд мой был не слишком надежным прикрытием. Достаточно встретить старого знакомого, и меня бы сразу узнали. Однако Тана необходимо было найти. Я искал всю ночь, пока самые грязные притоны и публичные дома у пристани не выкинули на улицу пьяных посетителей и не погасили лампы. Над рекой разгорался рассвет а я стоял усталый и безутешно на берегу нила и пытался припомнить не пропустил ли я какое нибудь место где там мог бы прятаться громкий трубный крик заставил меня посмотреть вверх высоко над головой я увидел неровную цепочку египетских гусей летевших на восток на фоне бледно золотого с красным оттенком неба вид стаи птиц напомнил не те счастливые дни когда там госпожа Лостро и я охотились на диких птиц в болотах. — Дурак! — обругал я себе. — Конечно, он там! К этому времени все переулки вокруг рыночной площади уже заполнила шумная беспокойная толпа. Фивы, пожалуй, самый занятой город мира, и никто здесь не остается без дела. Мастера выдувают стекло, обрабатывают золото и серебро, ткут полотно и лепят горшки. Торговцы торгуют исключают сделки законники крючкотворствуют жрецы поют а шлюхи заманивают своих клиентов это веселый шумный город и я люблю его